Глава четвертая. Мечты сбываются. Алекс некоторое время смотрел на мертвеца. По его прикидкам, господин Красс был последним найденным офицером льдышек, не считая наемников. Точно, об этих ребятах нельзя забывать. Рано или поздно они вернутся, и скорее рано. Воспоминания о еще живых врагах заставило шевелиться. Могло показаться, что раз у него получилось справиться с тремя десятками офицеров, каждый из которых был как минимум коснувшимся, то уж как-нибудь он сможет отбиться от десятерых элитных спецназовцев, особенно если подготовится. Однако это было очень большим заблуждением. С охотниками-льдышками он точно не сладит. И дело тут не в уровнях и рангах, хотя и в них тоже. Просто в мире адептов большое значение играла специализация, а подчас она значила гораздо больше таланта. Взять, к примеру, Замата. Уж на что способный и одаренный тип, но боец, никудышный. И не потому, что его талант лежал в другой области, не связанной с драками. Это как раз можно было поправить. А потому, что Красноглазый не желал развиваться в этом направлении. К счастью для Алекса. Зато черный хирург стал отличным специалистом в области трансформации разумных и пыток, к несчастью, для Алекса. С другой стороны, раз землянин стал сильнее, то грех ему жаловаться. Подобных взглядов придерживались многие. Не только Замат пренебрегал лишним с его точки зрения навыками. Адепты попроще не были исключением и зачастую вкладывались лишь в сильные стороны. Например, Марах. Хоть старый мастер много путешествовал из мира в мир и многое повидал и умел, но в лагере большинство людей могли его победить, когда достигали стадии синтез, а все потому, что тренировались как чистые бойцы. В общем, от специализации много чего зависело, в том числе очевидно и карьера во флоте. Во время недавнего сражения Алекс успел убедиться, что офицеров на дирижабле подбирали по простому принципу — чем дальше и сильнее они бьют, тем лучше. Еще лучше, когда навык накрывает огромную область. Вероятно, высшее командование хотело создать машины смерти, которые, пролетая над полчищами врагов, оставляли бы за собой лишь выжженную землю до горы трупов. Собственно, он это почувствовал на собственной шкуре, когда льдышки чуть его не прикончили. Их навыки даже под землю не слабо так проникали. За то, что касается личной защиты, тут флотские сильно уступали большинству других бойцов. И Алекс достаточно легко смог уничтожить десятерых. Причем, если бы у него не было балласта в виде пленного Шадарца и Даша, то прикончил бы и больше. К сожалению, он не мог пустить все ресурсы на бой. Видимо, поэтому флотские не умели, собственно, летать. Все вкладывали в атаку, поэтому одностороннее развитие вышло им боком. А если у них и была переносная связь или специальные приборы, замедляющие падение, на этот случай землянин приголубил каждого шиворотом на выворот. Если уж навык целый дирижабль вывел из строя, то всю носимую технику и подавно поломает к чертовой матери. Это же недорогостоящие артефакты. Точнее, не так, чтобы окончательно поломает, но заставит на время заснуть. Особенно если использовать умение в режиме замедления, когда оно охватывает объект и действует некоторое время. Как тогда, с наручниками? Помимо этого, шиворот-навыворот должен был обезвредить жетон, который мог привлечь толпу новых дирижаблей. Конечно, был шанс, что сигнал не добьет до города, или что в штабе подумают, что это шидарцы подбили их корабли, и не решатся проверять. Однако рисковать не хотелось. Тем более, что Алекс выяснил, что шиворот выворот отлично развеивает энергию внутреннего контура жетона которая, собственно, и вылетала наружу в виде посмертного импульса. Рисковал ли он? Да, рисковал, но выбора не было, и в результате флотские бесславно померли. Туда им и мы дорога. Однако офицеры сильно уступали спецназовцам-охотникам, которые специализировались на ближнем бою и могли легко раскатать землянина один на один. И вот тут роль уровня, а у всех охотников он был девятым, и ранга были определяющими. Может, талант Алекса и сильнее, чем у врагов, но это в теории. А на практике спецназовцы напоминали матерых волков, а он — зайца, которого могли спасти лишь быстрые ноги, да чуткий слух. Ведь в отличие от флотских, группа «Леи» действительно была элитой, так как много лет тренировалась. А не почивала на лаврах адептов с рангом, как это делали флотские. То есть элитой они стали не благодаря специализации, а в результате непрерывных усилий. «Охотники имели амбиции». Эти амбиции заставляли их тратить время и ресурсы, чтобы стать отличными бойцами, и каждый из них мог заменить дюжину офицеров регулярных войск, что флотских, что стражников, что сухопутных защитников города. Неприятные и опасные типы. Алекс это отлично понимал, как и то, что в лучшем случае сможет рассчитывать на победу над одним противником, да и то, если сильно повезет. Поэтому даже не планировал биться с охотниками, а потихому сбросил их в подземную речку при помощи домена. Вот они разозлились, наверное. К счастью, элита не успела сообразить и вгрызться в свод русла. А потом было поздно. Течение подхватило их, и они уплыли в неведомую даль. Вопрос, как далеко и как надолго. Все эти соображения проносились в голове, пока он торопливо собирал хранилище офицеров. Из-за спешки даже с пыльцой не стал возиться. Однако перед уходом следовало разобраться с одним очень важным моментом. «Из-за тебя нас могут убить. Что мы им скажем, когда вернемся?» Даш с мученическим лицом смотрел на собратьев, пока Алекс стоял неподалеку и слушал ругань троицы кондорцев. Все это время пленник сопровождал его, а двое серокожих были предоставлены сами себе. Хорошо бы, если бы они просто умотали куда-нибудь в лес. Но, к сожалению, парочка с угрюмыми лицами ждала возвращения человека. А когда дождалась, то вцепилась в Даша, словно вороны. А Алексу даже стало жалко парня. «У него не было выбора», — вмешался он. Спорщики мигом заткнулись. А как им не заткнуться, когда они своими глазами видели гибель тридцати адептов разом? Подобное зрелище любого проймет. А еще больше они удивились, увидев, как из воздуха появился Даш и заявил, что теперь он подчиняется указаниям преступника, которого они столько времени разыскивали. Потом забрал два куба и щейки и передал Алексу. Во время спуска серокожие ничего не сказали, а вот сейчас раскричались. «Надо же, как осмелели на земле! Вот что значит твердая почва под ногами!» — мысленно хмыкнул землянин. Он не мог не сравнить поведение Даши и двух его соплеменников. Разница была колоссальной. Один спокойный и выдержан, а двое орут, словно в припадке, и ждут, что кто-то сейчас появится и мгновенно решит все их проблемы. «Даш выполнял мои приказы», — продолжил он. «Так что все претензии можете высказать мне лично. Что вам не нравится? Ну, говорите, у меня мало времени». «Ты нас тоже захватишь?» — угрюмо спросил один из серокожих. «Нет, мне и одного кондорца более чем достаточно. Я не собираюсь вас коллекционировать». «Что нам тогда делать?» — растерялся тот. «Проваливайте на все четыре стороны. И быстро. Лучше всего прямо сейчас». «Да мы не знаем, куда идти!» «Это не моя забота. Монстров тут нет, так что разберетесь. Не маленькие. Все пошли вон!» Алекс недобро посмотрел на кондорцев, и те в темпе скрылись в лесу, бурча по дороге какие-то ругательства на родном языке. «Ты все видел. Твоих соплеменников я не тронул, как и обещал». «Спасибо». Даш серьезно кивнул. «Рано благодарить. Ты должен отработать и их жизни, и свою». «Поможешь мне с переходом на второй слой и можешь быть свободен». «Все равно спасибо». Хм. «Похоже, что ты даже рад, что эти ребята не остались с нами, верно?» «Их поведение несколько раздражает», — усмехнулся Даш. «Я заметил», — коротко отозвался Алекс, вглядываясь в просветы между деревьями. «Но это все сейчас не очень интересно. Нам пора отсюда убраться и быстро». «Я готов». На прощание землянин накинул дирижабль долгим взглядом. Увы, летательный аппарат ему не поможет. Спустить он его спустил, но поднять обратно не смог. Аппарат имел защиту против несанкционированного пуска и, едва выключившись, не желал больше работать. Видимо, нужен был или специальный ключ, или пульт настроили на конкретных пилотов. В любом случае, Алекс не собирался долго путешествовать на нем, опасаясь загадок и систем слежения. Но не верилось, что льдышки вот так наплевательски относятся к дорогостоящей военной технике. Наверняка есть способы отследить дирижабль, а может и управлять дистанционно. Вот будет весело, если они поймут, кто находится внутри, и дадут команду лететь назад. Нет уж, лучше ножками потопать. Однако пролететь несколько десятков километров, просто чтобы убраться подальше от охотников, он бы не отказался. Сейчас скорость имела значение. «Чёрт Справлюсь сам! Должен справиться!» Алекс подал знак, и они с Дашем в темпе двинулись в сторону червя. «Пусть следователи школы, если найдут следы, думают, что беглец хочет вырваться с планеты. А, собственно, куда еще ему деваться-то?» Немного отбежав, землянин чуть снизил скорость и обратился к спутнику. «Даш, твои соплеменники могут найти меня в лесах?» «Разве что указав направление, куда ты скрылся...» А если Морн расщедрится и выдаст новый куп ищейку? Тогда им хватит часа, чтобы настроиться на тебя и начать преследование. Понятно. А ты сможешь меня прикрыть? За такую работу я могу щедро заплатить. Алекс испытующе посмотрел на Серокожева, тому ничего не мешало ответить отказом, и это никак нельзя будет проверить. Однако Даш его удивил. — Я умею создавать помехи. — Помехи? — Да, мой народ специализируется на аурах, Это началось очень давно, еще до начала слияния и даже до получения первых навыков. Можно сказать, мы всегда это умели делать. И не только мы, но многие другие животные на кондоре, включая хищников. Зачем ты мне все это рассказываешь? Просто поясняю, что мои предки использовали ауры как для выслеживания добычи, так и для защиты и сокрытия следов. Это ведь в две стороны работает. Логично. Так ты можешь меня скрыть? нетерпеливо спросил человек, лекции его сейчас не очень интересовали. «Я же сказал, что могу». «Что ты за это хочешь?» «Моя помощь дорого стоит». Даш остановился и спокойно посмотрел на Алекса, словно впервые его увидел. «Но сначала ответь, зачем ты собрался на второй слой?» «Странные у тебя вопросы», — удивился землянин. «Но не стоит наглеть, парень. Я не собираюсь обсуждать с тобой свои планы». «Не забывай, что ты мой пленник, который до этого помогал врагам выследить меня. Если что, то церемониться с тобой не буду». «Возможно, но я видел твои действия и думаю, что у тебя имеются принципы». «Какие к черту принципы?» «Не думаю, что ты меня вот так запросто убьешь. Мы ведь с тобой не кровные враги». Даш посмотрел на землянина и улыбнулся обезоруживающей улыбкой. Сейчас он походил на здорового, чуть неуклюжего и очень странного парня. «Ты делаешь очень поспешные выводы. Не так уж хорошо ты меня знаешь», — усмехнулся Алекс. «Я видел достаточно. У меня есть способность чувствовать настроение собеседника. Это здорово помогает в общении с заказчиками». «Да? И как тебе, Морн?» — против воли заинтересовался человек. «Абсолютный эгоист». — убежденно ответил Кондорец. Я таких раньше, конечно, встречал, но не до такой степени. Жизнь разумных для него ничто. Он пустит на убой любое количество адептов, если это ему хоть немного поможет. — А я, значит, добрячок и защитник слабых и обездоленных, — развеселился землянин. — Не добрячок, но я вижу, что у тебя есть цель, и дорогу тебе лучше не переходить. — Однако хладнокровно убивать разумных без особой причины ты не будешь. Не твой стиль. Может, ты и прав. Но подумай о том, что доподлинно ты моих причин не знаешь. Вдруг ты уже перешел мне дорогу. Тогда мы бы с тобой так мило не беседовали. Пожал плечами кондарец. Держался он на удивление спокойно. Ладно, психолог доморощенный. Тогда слушай мой ответ. Рассказывать, чем я планирую заняться на втором слое, я, разумеется, не собираюсь поэтому если тебе там что-то надо, то выкладывай это прямо сейчас. Возможно, мы договоримся». Алекс насмешливо посмотрел на Сирокожева. Видимо, Даш что-то уловил в его голосе, потому как хмыкнул и спокойно продолжил. «Хорошо. Мне нужны две вещи. Деньги и особый предмет для торговли». «Ничего не понял. О чем ты говоришь и зачем тебе все это?» «Это очевидно. Я хочу раздобыть ценную информацию на втором слое и выгодно ее продать». «Прячешься о своих», — понимающий кивнул Алекс. «Нет!» В голосе кондорца впервые появились сильные эмоции. Он зло посмотрел назад, немного успокоился и продолжил. «Я много лет заботился о своих соплеменниках, тех, что находились рядом. Искал выгодные контракты, решал проблемы, помогал, когда они попадали в неприятности. Надоело. Они должны научиться жить своим умом». — Пусть сами выкручиваются. — Чего же ты тогда хочешь? — Стать сильнее. — Гораздо сильнее. — Я хочу получить новый ранг силы и только после этого перейти на десятый уровень. — Новый ранг силы? Землянин оценивающе посмотрел на Даша. Восприятие показывало, что кондорец был коснувшимся. Раньше Алекс знал единственный способ повысить ранг — получить его до стадии синтеза. Правда, потом он повстречал Лонка и выяснил, что торговцы силой могут повышать ранги своими путями. Но то торговцы силой — особая каста, можно сказать, уникальные создания. О чем же толкует Даш? — Это сложно, но возможно, — продолжал тем временем собеседник. — Есть специальные артефакты. Они стоят невероятно много, но еще сложнее их купить. В свободном доступе их нет поэтому одних денег недостаточно. Секретные знания помогут мне не только заработать, но и завести нужные связи». «Большие деньги? Секретные знания?» Ха -ха. «У меня всего этого нет. Я тебе не миллионер, хотя за мою голову предлагают немалую сумму». «Не так уж и много», — отмахнулся Серокожий. «Мне нужно гораздо больше». «А у тебя губа не дура. Хорошо, что так, хотя это немного оскорбительно». Я-то надеялся, что буду звездой на шедаре, за которой все гоняются. А ты нос воротишь». «Два миллиона — хорошая награда», — примирительно сказал Даш. «Звучит так, словно ты меня утешаешь. Ладно. Так что ты хочешь раздобыть на втором слое?» «Я хочу выяснить секрет школы ледяных игл. Почему они такие сильные? Почему в этом мире их ранг на одну ступень выше, чем в других мирах?» Если выясню, то смогу продать эту информацию очень и очень дорого». Даш скромно улыбнулся. «Ого! Грандиозный план!» — удивился Алекс. Он тоже интересовался этим вопросом, но ему и в голову не приходило, что на этом можно заработать. «Вот что значит коммерческая жилка». «Подожди-ка! Я уверен, что многие интересовались этой загадкой», — продолжил землянин. «Однако не похоже, что льдышки парятся по этому поводу». «Они даже не ограничивают доступ на второй слой. Отчего ты решил, что справишься?» «Согласен, мой план может показаться наивным, но и ты не забываешь, что я хорошо знаком с аномалиями и с тем, как их находить и исследовать». «А как ты продашь потом эту информацию?» «Да тебя просто прихлопнут», — смыкнул Алекс. «Меня хорошо знают в определенных кругах, и у меня хватит возможностей найти покупателя и организовать сделку». «Все, что мне сейчас нужно, это защита». «Ладно, допустим, что ты крутой спец по аномалиям и даже сумеешь продать эту информацию. Но сколько времени уйдет на поиски? Я не могу вечно сопровождать тебя». «Согласен, поэтому предлагаю сделку». Голос Даша стал торжественным. «Я обеспечиваю тебе прикрытие от своих собратьев, помогая найти переход на второй слой и обещаю сделать все возможное, чтобы нас не схватили» а взамен ты месяц мне помогаешь. Если мы ничего не находим, то ты свободен от договоренностей. Какие условия тебе подходят?» «Если не придется лезть в пекло, то я согласен», после некоторых раздумий ответил Алекс. Предложение кондорца пришлось кстати. Совершать многодневный переход с пленником за плечами, которому не можешь доверять, — не самая лучшая идея. И совсем другой разговор, если это не пленник, а замотивированный спутник а если он ничего не найдет, то Алекс к этому времени будет на втором слое. Кроме того, Даш мог помочь с поисками кристаллов. «В пекло я и сам лезть не собираюсь», — уверенно отозвался кондурец. «Не забывай, что я буду рядом, а значит, если с тобой что-то произойдет, то неминуемо погибну. Я завишу от твоих способностей в маскировке, но я верю в тебя. Раз ты так долго бегал от школы, то сможешь и от монстров укрыться». Твои навыки уникальны. Лезь, это, конечно, хорошо, но ты не первый, кто мне это говорит. Буркнул Алекс. Правда, мой предыдущий опыт окончился не слишком удачно. Мой партнер сбежал в решающий момент. Ты жив, а это главное. Ты просто не знаешь, через что я прошел. Ну хорошо. А вообще это забавно. Вдруг рассмеялся землянин. Получается, что из пленника ты стал нанимателем. Предпочитаю называть это взаимовыгодным сотрудничеством. Надеюсь, оно таковым и окажется. Мой предыдущий партнер тоже так говорил. Некоторые легко заключают сделки, другие колеблются. Старые, но не очень добрые времена еще на Земле. Алекс долго бы сомневался и колебался. Взвешивая все «за» и «против», пытался бы предусмотреть угрозы и риски. В общем, потратил бы кучу времени и извел себя. Однако мир адептов изменил его. Здесь нужно было быстро принимать решения, иногда за секунды. Мотивация Даша казалась разумной. Тот уже находился на девятом уровне. И не просто на девятом, а в самом его конце. Значит, кредиты на постоянное удержание себя на пике стадии синтез у кондорца имелись. Но покидать эту стадию он не торопился, хотя ранг коснувшегося давал ему такую возможность. Вот что значит специализация. Пусть даже не шибко сильный боец, но, очевидно, парень богатый. Возможно, для него 2 миллиона — не очень большая сумма. Вот как надо жить, а не то, что Алекс, который только и умеет убивать да прятаться. Смешно, но получается, что его способности подталкивают именно к той жизни, которую он сейчас ведет. То есть прячется, а когда прижмут — убивает. Надо что-то с этим делать. В очередной раз подумал он и пообещал себе что-нибудь сделать, как только станет поспокойнее. Вот только когда это еще случится? Перед тем, как двинуться дальше, Алекс внимательно посмотрел на Даша. За скромным видом скрывались большие амбиции и точный расчет. Все говорило о том, что кондорец действительно знает способ увеличения ранга и что этот способ дорогой. Иначе такой продуманный и выдержанный тип не ринулся бы в авантюру. Или его все достало, чужая душа потемки. Главное, чтобы он не передумал и не соблазнился двумя миллионами. Алекс был очень далек от мысли полностью поверить в планы Сирокожего. Этому мир адептов его хорошо научил. Можно сказать, несколько раз окунул в дерьмо, чтобы он точно не забыл о простейших правилах безопасности. Но и сильно переживать о том, что, может, никогда не произойдет, не стоит. Высокий гуманоид раздвинул ветки. Его чуть сплюснутые глаза уставились на дирижабль. Не самая маленькая машинка была зажата между огромными деревьями. Было видно, что у пилота напрочь отсутствовали навыки управления военной птичкой, и он тупо посадил ее, куда глаза глядят. При этом кучу веток обломал, за что любого другого ждал бы, нагоняя начальство. «Они тут! Приземлились!» — крикнул он назад. Его спутники — шарт, стека и молчаливый хорн — вынурнули из-за деревьев. Вольт, здесь кто-то выжил?» спросила Стека. «Нет, тут одни мертвецы. раз ты не чувствуешь, кто из нас должен это лучше знать?» — раздраженно отозвался гуманоид. «Мог бы просто ответить. Не облез бы. И вообще, мало ли что я чувствую. Я не всесильно, знаешь ли...» — огрызнулась невысокая девушка. «Ну что-то ты ж заметила!» — по дороге были следы четверых. Они стояли на опушке, а потом разделились. «Это я знаю без тебя!» — «Может, тогда скажешь, куда они направились, раз такой умный?» «Не заводись, стяка! У меня нет твоих способностей, но я и без этого вижу, что тут был наш объект и трое кондорцев!» Больт, как опытный охотник на разумных, такие вещи в лед определял, и сейчас требовательно смотрел на спутницу, ожидая от нее подробностей. Но то явно надоел разговор. «Интересно, почему он пощадил кондорцев?» Она с любопытством смотрела на труп одного из флотских. «Этих-то он убил без раздумий!» «Сбросил прям как нас, только не в воду, а с их собственного дирижабля на землю». «Вот умора!» — рассмеялась девушка и тут же стала серьезной. «Да он их и обобрать успел, хотя торопился. Какой шустрый парень!» «Я бы на его месте тоже не тормозил. Впрочем, и мы не должны задерживаться, если хотим получить награду. Раз здесь пока никого нет, значит сигнал не добил до города». «А может, все-таки подождем остальных и вместе отправимся за ним?» — Занул Шарт. Больт в раздражении уставился на брата. Всем было очевидно, что Шард боится Лею. Если бы он не был его братом... «Снова ты за свое! Нам нужны деньги, помнишь? Мы задолжали триста тысяч клану Фулд. Как ты их собираешься отдавать?» «Но мы же и так, и так заработаем». «Гораздо меньше! Все, хватит это обсуждать!» — отрезал Больт. «Ни слова не хочу слышать про Лею!» «Ха, вот трус!» — вторила ему Стека и презрительно посмотрела на Шарда. «Запомни, мы ничего не должны этой стерве. Она сама заставила нас спуститься в эту яму и благополучно упустила объект. Да она ни слова нам не скажет, если мы его поймаем и получим наши денежки. Надеюсь, эта мокрая курица до сих пор принимает ванну». Девушка злорадно засихикала, представляя, как ее извечная и более удачливая соперница клянет судьбу, уплывая все дальше по подземной речке. А судьбу действительно было за что проклинать. Объект ушел буквально из-под ее носа. Кубы и щеки потеряны, и вдобавок погибли флотские. «И во всем виновата Лея. А самое главное, у нее нет способа все исправить. А вот у них есть! А как будет приятно посмотреть ей в глаза, когда Стека получит награду!» Девушка непроизвольно оскалила зубы. «Ну, гаражо!» — нехотя согласился Шарт, опасливо покосившись на застывшую в мечтательной гримасе спутницу. «Что мы делаем дальше?» «Понятно что! Попробуем закончить начатое!» — ряснул сквозь зубы Больт. «Сека, приступай!» «Нужны мне твои указания!» — очнулась девушка. «Я давно уже начала. Между прочим, поэтому заткнитесь и не отвлекайте меня пару минут. Берите пример с Хорна!» Окинув троицу насмешливым взглядом, она прижалась лбом к дереву и тихонько прошептала. «А теперь, мои милые, покажите, куда направился этот злой адепт!» День подходил к концу и Алекс немного успокоился. Час назад он решил, что они достаточно удалились от места гибели офицеров-льдышек, и можно уже сменить маршрут. Все это время Даш что-то делал. Землянин не понимал, что именно, но чувствовал изменения в пространстве. На всякий случай он не снимал домен, чтобы никоим образом враги не могли их выследить, если случайно окажутся рядом. «Поди знай, может, небо над ними сейчас утюжат невидимые дирижабли?» «Если не самой школы, то свободных, так сказать, охотников». «Ты чувствуешь, где находится переход?» — обратился он к Дашу. «С такого расстояния нет. Сколько до него?» «По моим расчетам, несколько дней пути. Это если идти быстро». «Когда будем ближе, я отвечу точно». «Отлично, тогда следуй за мной». «Только этим и занят». Сирокожий насмешливо поднял бровь. Алекс покачал головой и развернулся. Они зашагали, оставив за спиной небольшой водоем. Еще в нижнем городе он тщательно изучил все доступные карты и вызубрил ориентиры. Такими тут являлись реки и озера. К сожалению, горами Шедар не баловал, по крайней мере на первом слое, но и остального хватало. Вот только жаль, что на базаре не было карт с указанием точного местоположения перехода на второй слой. Хоть и не могли скрыть его наличие и расстояние от нижнего города, но всех желающих добывать кристаллы отвозили на спецтранспорте, закрытых дирижаблях. Конечно, это слабо помогало, и все примерно понимали, где переход расположен. Но вот так просто, будучи беглецом, информацию по нему не найдешь. В результате Алексу пришлось нарисовать на карте большой круг, где предположительно должен был располагаться портал. Он решил, что разберется на месте. Вот для этого Даши был нужен, а также в качестве системы раннего оповещения, ведь его способности сильно превосходили возможности восприятия землянина во всем, что касалось дальнего обнаружения всяческих странностей. Они спокойно двигались через чещебу, особо не торопились, но и не тормозили. Вокруг царила тишина. Неожиданно Даша остановился. Что? коротко спросил землянин. Вроде показалось. Хотя нет. Предупреждение запоздало. Мгновение спустя уже шепот подсказал Алексу, что недалеко прошла волна энергии. Это было похоже на город. Там тоже мимо постоянно пролетали импульсы, а из некоторых зданий выступали сканирующие поля. Но то был город, а не в лесу. Нас пытается найти сканером. Мгновенно сообразил он и приказал. «Бежим!» Даш не стал тормозить, и они в темпе двинулись через лес. Землянин несколько раз проверял небо, но ничего подозрительного не обнаружил. Зато он чувствовал периодические вспышки сканирующих полей. Хорошо еще, что они ни разу не задели домен. Он быстро сообразил, что враг чувствует примерное местоположение беглецов, но не знает, где именно они находятся. «Кто это может быть?» — спросил он Даша. «Я не знаю. Моя защита срабатывает только против моих соплеменников. Это явно не они». «В любом случае нас кто-то вычислил. Скорее всего, это не льдышки, а свободные охотники. Школа бы нагнала сюда технику и войска, и нас бы просто обложили со всех сторон». Разговор велся на бегу. Приходилось все время петлять, иначе враг мог бы вычислить маршрут и запросто обогнать беглецов. Странная погоня походила на преследование вслепую. Противник вычислял место, где они уже были, появлялся там спустя минуту и сканировал местность. Даш высчитал, что размер сканирующего поля не очень большой, не более полукилометра в диаметре, что означало, что преследователи используют мощные ручные модели. Стационарные сканеры или те, что устанавливались на дирижаблях, легко могли накрыть куда большую площадь. Довольно быстро противник сообразил, что парочка постоянно лавирует, соответственно, и их тактика изменилась. Они начали обгонять беглецов и сканировать выборочные участки леса в расчете, что случайно угадают. Ситуация стала крайне опасной. Как ни странно, Алекса спасал самый загадочный и сложно управляемый навык — интуиция пространства. Умение само собой активизировалось и подавало сигналы в нужный момент. Он давно подозревал, что навык способен улавливать и обрабатывать информацию от пространства далеко за пределами 300-метровой отметки, доступной его текущему восприятию. Ведь пространство едино, и то, что он может воздействовать лишь на его небольшой кусочек, не означает, что сигналы от дальних областей полностью недоступны. Просто они недоступны в самом простом и удобном виде. Поэтому у него не было точных данных о нахождении врагов или об их количестве. Лишь короткий импульс, подсказывающий, что нужно бежать. Например, налево, а не прямо. По опыту Алекс знал, что над импульсами не следует размышлять. Надо доверять им и сразу выполнять. Без паузы и раздумий. Только поэтому их еще не схватили. Хотя противник двигался быстрее, чем беглецы под маскировкой. Увы, их преследователи не были идиотами. «Они разделились. Я чувствую два поля!» — порадовал его Даш. Землянин машинально отметил, что спутник держится хорошо. Не дергается, не жалуется, не пытается сбежать. А исправно делает свою работу, несмотря на погоню. «Значит, и впрямь хочет разбогатеть и готов рискнуть». Мельком подумал он и сосредоточился на сопернике. По всем расчетам выходило, что их поймают, когда у Алекса закончится энергия. Уже сейчас резервы не восполнялись, а постепенно пустели. Кстати, довольно быстро. Бег, резкие маневры и поддержка доменом двух адептов сжирали ресурсы. Надо было как можно быстрее оценить силы врага. Если их преследуют залетные охотники, то, возможно, проще их быстренько уничтожить, чем бездарно сливать энергию. Алекс мысленно сосредоточился на карте. «Сворачиваем!» — приказал он. Даш кивнул, и две минуты они мчались со всей возможной скоростью по прямой. Пока они выскочили к небольшой речке, быстро пересекли ее, добрались до широкого разлива и замерли. «Чего мы ждем?» — спросил кондорец. «Я хочу посмотреть, с кем мы имеем дело». На этих словах на противоположном берегу появились четыре фигуры. До этого Алекс видел лишь смазанные силуэты между деревьями, а теперь разглядел двух высоких типов — низкорослую девушку и адепта, чье лицо походило на морду черепахи. «Я знаю их», — заявил вдруг Даш. «Это охотники из команды Лея. «Проклятие! Они слишком сильны для меня. Но раз они здесь, то где остальные?» Удивился землянин. Во время погони он срисовал только четверых. «Либо отстали, либо они разделились». «А, неважно, нам хватит и этих». «Так, а что это она делает?» Он увидел, как девушка прислонилась лбом к дереву. Действие выглядело подозрительным. Прошло несколько секунд. Тело прошел едва уловимый импульс, но землянин ждал его и мгновенно скомандовал. Ходу! Погоня продолжилась. Алекс был вынужден пустить часть энергии на разгон сознания. Мысль о сражении была давно отброшена, как и надежда скрыться обычным способом. Просто не получится. Зато он примерно догадался, как их вычислили. Еще в самом начале своих похождений на Шидаре Алекс выяснил, что окружающий лес живой. Тогда ему пришел в голову образ спящего великана. Позже выяснилось, что лес делится на отдельные массивы, которые воспринимались как огромные супермонстры с собственным энергетическим телом. В голову невольно пришел тур. Страж подземелья был аналогичным супермонстром, но даже он инстинктивно боялся приближаться к поверхности, хотя ему ничего вроде не грозило. Видимо, питомец Замата чувствовал огромную опасность, исходящую от леса. Но важно не это, а то, что внутри чужого энергетического тела он уязвим. Хозяин его непременно почувствует. А еще Алекс подумал об Алаше, что смогла втереться в доверие к Туру. Лонг сказал, что воспитывал ее для взаимодействия с лесами Шедара. Вспомнил он случайно оброненную фразу бывшего нанимателя. «Но тогда могут быть и другие специалисты, которые умеют взаимодействовать с деревьями и получать от них информацию. Так же, как эта чертова друидка!» Вряд ли способ был простым, иначе его бы преследовала не одна команда, а десяток. Но им сейчас и этой компашки выше крыши. «И как теперь выбраться?» Первым делом Алекс попытался прикинуть дальность действия способности друидки. Он сильно сомневался, что та сможет объять весь Шидар. Слишком круто это звучит. «Скорее всего, она работает с тем кластером, где находится. Иначе нас бы еще раньше догнали. Но раз все равно догнали, значит, она умеет определять старые следы. Видимо, деревья помнят, что мы мимо них прошли». «Точно! Вот как нас нашли!» «Просто переходили из кластера в кластер по следу, пока не получили отклик, что мы рядом, и тогда начали охоту». «В этом случае им бесполезно пытаться перебежать в соседний лесной массив и надеяться, что там их не достанут. Враги просто переместятся следом, и погоня продолжится. Но ведь есть еще один путь». «Точно здесь!» — снова уточнил Больд, ходя кругами между двух деревьев. «Я тебе, Болван, уже три раза сказала, что здесь!» Зло ответила Стека, которую угнетала мысль, что она может проиграть, примерно точно так же, как Лея. «Объект точно был вот на этом самом месте, а потом испарился!» «Не переживай, сейчас отыщем! Он не мог далеко уйти, должно быть восстанавливаться внизу!» «По твоим словам, этот тип должен был свалиться без сил еще десять минут назад, однако мчался, как угорелый. Что-то не похоже, что у него проблемы с энергией!» «У него всего лишь седьмой уровень, разве ты не читала характеристику?» «Как тогда он так долго продержался?» «Откуда я знаю? Поймаем, спросим!» «Ты, главное, поймай. Я свою часть работы выполнила. Теперь ваша очередь, ребятки!» Оскалилась Стека. Больт из-под лобья посмотрел на раздраженную девушку, но предпочел промолчать. Отчасти она была права. Больт действительно уговорил их всех отклониться от основной группы, наплевав на гнев Лея и забрать всю добычу себе. Уговорил тогда, когда они вчетвером сумели зацепиться за свод реки. И все благодаря Хорну. Вот тогда Больт на ходу все это придумал. И ведь план был хорош. Они поймают беглеца, и за это им ничего не будет. Но только если они вернутся с победой. А если нет, то их ждет разбирательство, и не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что каждый покажет пальцем на Больда, как на организатора всей затеи. «Доверять никому нельзя, даже шарду. Поэтому неудача недопустима». Наконец он перенастроил сканер и направил вниз. Модель хорошая, дорогая, но даже ее не хватало, чтобы пробить толстый слой земли. Пришлось сужать поле до луча и водить им из стороны в сторону. Каждая секунда сжирала кучу энергии, кристаллы таяли на глазах. Но чего не сделаешь ради большой награды. «Есть!» — обрадованно заорал он. Внизу что-то было. И настало время четвертому участнику их команды приступить к делу. «Хорн, копай!» Молчун кивнул, и в земле появилась дыра. Потом еще. Прошлый раз научил осторожности, и охотники растянулись цепочкой на добрую сотню метров. Так объект их не обманет и не переместит еще раз в какую-нибудь местную преисподнюю. Первым шел Хорн. В 30 метрах позади — Больт. Затем — Стека. И в конце, как самый слабый, — Шарт. Скорость копания Хорна впечатляла, и через три минуты он прошел более 50 метров, потом еще 30, пока Больт не заорал. «Стой!» Молчун послушно замер. Сканер показывал, что цель прямо под ними. Однако впереди ничего не было. Ни пещеры, где бы объект мог разместиться, ни реки. Лишь сплошная земля. Больт не знал точно, как работают способности преступника, но описание читал и догадывался, что для перемещения тому нужно пустое пространство. Причем вроде так далеко, он не должен уметь прыгать. Что же обнаружил сканер? Он спустился, оттолкнул молчуна и выпустил невидимые энергетические щупальцы, его фирменную способность, которая позволяла взламывать защиту противника. Но сейчас щупальцы просто шарили в слоях почвы, пытаясь найти себе жертву. «Где он?» — сверху раздался нетерпеливый голос стеки. «Отвянь, я работаю!» «Давай быстрее, он может уйти!» да «Заткнись ты! Тут некуда уходить, нет реки! Ему некуда деться! Соображать надо!» Презрительно отозвался Больт, хотя сам подобной уверенности не испытывал. Наконец щупальцы на что-то наткнулись. Он молча указал направление, хорн кивнул, и в земле появилась дыра. Молчун сноровисто расширил проход, но там было пусто. Объектом и не пахло. Здесь было только некое энергетическое образование, которое завело сюда охотников. Собственно, сканер и раньше показывал, что это не живое существо. Однако наверху Больт решил, что это хитрая маскировка беглеца так сказать, последний шанс избежать неминуемой поимки. Он в ярости дернул щупальцем, и образование испарилось. Их обманули, причем объект так хитро скрылся, что не оставил за собой следов. Куда он делся? Адепт мрачно посмотрел вверх. Кажется, он знает куда и почему Стека больше не чувствует беглеца. Но еще не все потеряно. У них остался последний шанс получить награду. Однако нужно все сделать аккуратно. На этот раз ошибиться нельзя. Неудача недопустима. — Никогда раньше так не путешествовал! — восторженно заявил Даш, шагая по невидимой воздушной тропе. — Да ты романтик, а я боялся, что тебе не понравится! — хмыкнул Алекс. — Люблю высоту! — признался кондорец. — Я ведь в горах вырос! — Ну и отлично! Главное, держись рядом, а то сверзишься вниз! После того, как Алекс поставил метку прямо под землей, для чего, кстати, использовал аж тройной резерв, они отправились наверх. Причем пришлось подняться на высоту почти в полкилометра, пока не почувствовали, что покинули слабое энергетическое тело лесного гиганта под ногами. С одной стороны, поле было не таким плотным, как у тура, а с другой древесные массивы настолько превосходили стражи подземелья в размерах, что на их фоне тот казался чем-то мелким и незначительным. Что характерно, это была именно та высота, на которую добивала орда, когда весело расправлялась с дирижаблем школы. Случайность это или нет? Алекс не знал. По пути он постоянно бросал взгляды вниз, искал следы погони, а еще ему было очень любопытно, как именно шедарцы смогли вообще выжить на изнанке своего мира, вот с таким жутким лесом под боком. Или тот позже стал настолько опасным. Может, это и есть результат неудачного слияния. Из-за риска свалиться они передвигались со скоростью обычного пешехода. Это их сильно замедлило, но рано или поздно они дойдут до цели. Правда, уже на третий день пришлось остановиться. У Даши не было ничего подобного телу, как огонь, и он сильно устал. Сказал, что неделю не спал, пока мотался с льдышками. Алекс устроил стоянку прямо в воздухе, поскольку все еще опасался друидки. Мало ли та сможет получить отклик от далеких кластеров, тем более не так уж много они прошагали. Кендорец сидел в полудреме. Он утверждал, что так сможет немного отдохнуть, не снимая при этом прикрытия. Человек же смотрел на темный лес. Перед рассветом вызвал интерфейс. Сигнатуры. Редкие. Базис. 41%. В последние дни навык стремительно прогрессировал. Когда-то давно он замедлился и требовал для развития слишком большого количества применений. Тогда это было невозможно, поэтому Алекс решил его отложить на потом. И, честно говоря, долго пренебрегал базисом. Зато сейчас ресурсов было столько, что можно было пересоздавать воздушную тропу непрерывно. Поэтому даже при низкой нагрузке матрица, щедро снабжённая энергией, неумолимо двигалась к усилению. Наконец Даш очнулся. «С добрым утром!» — поприветствовал его землянин. «Отдохнул?» «Немного. Теперь продержусь как минимум неделю. А тебе точно перерыв не нужен?» «Не волнуйся, я покрепче тебя буду». «Рад это слышать. Но рано или поздно мне понадобится полноценный сон, и тогда защита спадет. хмуро предупредил его Даш. «Вот когда это твое рано или поздно наступит, тогда и решим, что делать. А теперь пошли». Базис достиг усиления в конце дня. Алекс велел остановиться. Поскольку он собирался использовать новые возможности навыка по полной, то скрывать их от спутника не собирался. Даже заинтересованно смотрел за манипуляциями землянина. Былой задор кондорца прошел, и ему несколько надоело шагать по невидимой дорожке, особенно когда он чуть пару раз не свалился от недосыпа. «Ну, что там?» — с любопытством поинтересовался он. «Не мешай». «Всё, Все, все, молчу В течение десяти минут Алекс выяснил, что базис, как он и предполагал, научился довольно шустро передвигаться в воздухе. Не жалкие несколько сантиметров в минуту, а солидные 30 метров в секунду. Хватит, чтобы прокатиться с ветерком. Фактически это была средняя скорость древних автомобилей на Земле. Даже чуть больше средней. Можно было так и лететь, вот только максимальная скорость достигалась при максимальных же затратах, которые не покрывались естественным восполнением энергии от ядра. А если еще вспомнить о затратах на домен... В общем, опытным путем он установил, что если не будет жечь кристаллы, то сможет двигаться лишь со скоростью быстро идущего человека. Но так они черт знает, сколько времени потратят на дорогу, и если сам Алекс легко ее выдержит, то Даш неминуемо заснет. Тогда защита спадет и морных От чего Отчего-то землянин не сомневался, что глава школы не все кубы и щейки раздал кондорцам. «Придется сжечь кристаллы». Решил он. В конце концов, если они достигнут второго слоя, то там пополнят запасы. Собственно, в этом и заключался его план. А добыча с позволяла сейчас не думать, где взять ресурс. Путешествие сильно изменилось. Алекс быстренько соорудил трехметровый прямоугольник. Кстати, экран базиса после усиления можно было гнуть как хочешь, и он соорудил что-то вроде лобового стекла и стенок, а потом и крышу добавил для снижения сопротивления воздуха. Получилось нечто вроде капсулы. Лишь хвост был открыт, в связи с чем он отдельно предупредил Серокожего. — Смотри, не свались там. — Да, все в порядке, — пробормотал тот с усилием. — Когда будем подлетать, скажи мне, я поищу переход, а пока не отвлекай, я попробую восстановить силы. «Парень совсем плох, надо по-быстрому добраться до второго слоя», — решил Алекс, глядя на спутника. Беглецы продолжили путь. Через двое суток, во время очередной пробудки, Кондорец устало заявил, что чует огромную аномалию впереди. Алекс кивнул, и через пару часов они смотрели на поблескивающий купол в пяти километрах. Кроме купола, там еще имелась огромная площадка для транспортных дирижаблей и многочисленные строения, вдоль которых деловито сновали фигурки льдышек. Тут располагались войска для защиты перехода от безумных шидарцев. Они добрались куда нужно, но максимум, что могли себе позволить, это висеть в воздухе в пяти километрах от цели. Ближе Алекс боялся подлетать. Черт их знает, какие льдышки тут понаставили системы безопасности. Но и со своего места он прекрасно видел, что его планы всех обмануть и по тихому добраться до портала провалились. Переход находился в ста метрах под землей. Само по себе это было не так уж плохо, но его накрывал тот самый купол радиусом не менее километра, а внутри все было нашпиговано сканирующими полями, о чем ему любезно сообщил Даш. Все эти предосторожности были сделаны отнюдь не ради поимки беглого преступника, а для куда как более важной цели — отлова контрабандистов, ведь основным бизнесом льдышек была добыча кристаллов. То, ради чего школа захватила и изменила этот мир. С каждого выходящего шахтера они сдирали половину добычи, поэтому ни один разумный, пусть и с самой совершенной маскировкой, не должен был незаметно прошмыгнуть мимо них. Только когда ты покажешь жетон, его проверят, потом обшманают и вытрясут всю добычу, вот тогда ты можешь идти дальше. Естественно, что никакая смена личины тут не поможет, и пытаться не стоит. Это даже не казино с его паранойей. Конечно, льдышки наиболее тщательно досматривали выходящих, но от этого легче не становилось. Страшно подумать, какие тут работают спецы и какие там системы безопасности. Из рассказов очевидцев Алекс знал, что портал — это огромный светящийся пруд. Ты погружаешься в него с одной стороны и тут же выходишь с другой. Он работает постоянно, однако как туда добраться? «Какие у нас планы?» — прервал молчание кондорец. «Буду думать». «И как долго?» Левая бровь Даша поднялась. Этот фирменный жест мог означать что угодно, от удивления и изумления до насмешки. Во время путешествия Алекс не раз его видел и успел привыкнуть. Он молча посмотрел на спутника, а потом перевел взгляд на купол. Вполне возможно, что четверка преследователей ждет его там. К сожалению, они догнали беглецов, когда те шагали в сторону перехода. Тут любой догадается, куда Алекс направляется. «Значит, могут поджидать. Это в лучшем случае, а в худшем их там караулят элитные силы школы или, как минимум, вся группа охотников во главе с Леей. При этом время поджимает. Даш вот-вот отрубится, а спускаться на землю крайне опасно как из-за друидки, так и из-за ловушек против наземных сил шедарцев. «Скоро все решится», — мрачно ответил он. «Я что-нибудь придумаю».